Сорок шестое. Проекция. Проекция есть переложение субъективного внутреннего содержания, события, во внешний объект. Согласно этому, проекция есть процесс диссимиляции, в котором субъективное содержание отчуждается от субъекта и в известном смысле воплощается в объекте. Это бывает и с мучительными, невыносимыми содержаниями, от которых субъект отделывается при помощи проекции, но бывает и с положительными, которые по тем или иным причинам, например, вследствие самоуничижения, оказываются недоступными субъекту. Проекция основывается на архаическом тождестве субъекта и объекта. Но называть это явление проекцией можно лишь тогда, когда возникает необходимость распадения этого тождества с объектом. Возникает же эта необходимость тогда, когда тождество становится помехой, то есть когда отсутствие проецированного содержания начинает существенно мешать приспособлению и возвращению проецированного содержания в субъекта становится желательным. Начиная с этого момента, прежнее частичное тождество получает характер проекции. Поэтому выражение проекция обозначает состояние тождества, которое стало заметным и вследствие этого подверженным критике. Будь то собственной критике субъекты или же критике кого-нибудь другого. Можно различать пассивную и активную проекции. Пассивной формой являются обыкновенные формы всех патологических и многих нормальных проекций, которые не возникают из какого-либо намерения, а являются чисто автоматическими событиями. Активная форма составляет существенную часть акта эмпатии. Правда, в целом эмпатия является процессом интроекции, потому что она служит тому, чтобы привести объект в интимное отношение с субъектом. Для того, чтобы создать такое отношение, субъект отрывает от себя какое-нибудь содержание, например, чувство, вкладывает его в объект, тем самым оживляя его и включая этим способом объект в субъективную сферу. Но активная форма проекции бывает и актом суждения, имеющим целью отделить субъект и объект. В таком случае субъективное суждение в качестве значимого утверждения отделяется от субъекта и перелагается в объект, чем субъект отстраняет себя от объекта. Согласно этому проекции есть процесс интроверсии, ибо в противоположность к интроекции Она устанавливает не вовлечение и уподобление, но отделение и отрыв субъекта от объекта. Поэтому проекция играет главную роль в паранойе, которая обыкновенно ведёт к полному изолированию субъекта.